наше радио и квартеты представляют цикл репортажей и серии великий русский путешественник конюх федоров путешествие 17 по зеленому континенту день 3 -й. Итак, все готово для старта конюха Федорова, который готовится пересечь австралийский континент с запада на восток. Конюх будет делать это, сидя в сумке кенгуру и держа у него перед носом... Подожди, я... подожди, корреспондент. Ну как же, удочку сплавленным плавленым сырком дружба? Да подожди ты, проблема у нас. Что случилось? я да понимаешь, вчера пил с аборигенами. Я помню, я тоже пил. Да что ты там? Ты ж свалился на втором часу. А мы с аборигенами до утра квасили И они все сырки поели Ой Ну, в смысле, я поел, родину вспомнил а, -а, а что же делать? Бумажку от сыра искать Фольгу с характерным запахом А он же фольгу-то есть не будет А ты молодец, корреспондент Ой, Иногда прям вот так вот скажешь прям. Вот от молодец, а Но зачем ему ее есть? Ему ее перед собой видеть надо И думать, что сырок там есть Ну, не в смысле кушать, кушать, а, -а, -а. а в смысле присутствует. Ну, ну, ну. А в фольгу я камушек положу. Давай, ищи, а -а -а. корреспондент, <вообще> ищи. Сейчас, сейчас. Я ничего не вижу, вот, ничего не вижу Я понял Аборигены фольгу пожрали Они же любят все блестючее А, конюк я придумал ага. Возьмем какую-нибудь железяку Она будет на солнце блестеть И животное подумает, что это фольга ага. В которую мы завернули камушек Ну, чтобы оно подумало, что это плавленый сырок ага. Страус, он же глупый Ага Страус-то он может и глупый Только я на кенгуру поеду а Ау, да а Я знаю, корреспондент, я бутерброд заначал в заднем кармане С картошкой и с чесночком ага. и, и с курочкой Ну, жена пожарила в дорогу И это все в заднем кармане? Да ты же не знаешь, какой у меня задний карман Не у каждого такой передний карман, как у меня задний Все Пошли, корреспондент, кенгуру дразнить ага. Чтоб злее был Я между прутьями палку просовываю и лупцую его А ему не нравится, вот глупый страус э -э -э, Кенгуру А какая разница? Ну да Наше радио продолжит следить за путешествиями конюка Федорова Слушайте нас завтра